2. В тот же вечер Митя увидел на столе у отца несколько больших фотографий с какими-то сетками-решётками на них. Папа, это что? Кристаллические структуры металлов. Иллюстрации к статье твоей гуманитарной науки едва ли это интересно. Интересно. Вы такие фотографии у себя в институте делаете? Ну, не в ателье же заказываем. У нас специальные камеры. в том числе и две съёмки через микроскоп, между прочим, уникальное оборудование. Значит, у вас и фотобумага есть? Конечно. Стоп. А в чём дело? В ваших словах, милостивый государь, я улавливаю некий необычный интерес. Ага. Папа, а не бывает там у вас лишней фотобумаги? Дитя моё, ты, кажется, толкаешь меня на нехорошее дело. Ну я же, а не нужно же бумаги, говорю. «Когда она для научных снимков уже не годится, ее списывают, а для любительских целей она еще вполне». «В твоих словах заметен определенный житейский прагматизм. Не ожидал. А что у тебя за любительская цель?» «Это у Ельки». И Митя рассказал про Нукаригву. «А чего было скрывать? Елька и сам не делал секрета из своей страны. Конечно, Митя не стал вдаваться в детали про домового, про больницу и Елькина прощание с жизнью ни слова, но суть любительской цели изложил. Папа сказал, что спросит у заведующего лабораторией. Сейчас конец квартала, в отделах проводят чистку имущества, старые вытряхивают, так что может быть. И следующим вечером он вернулся с рулоном, упакованным в чёрную бумагу. Митя тихо завыла от восторга. Здесь не на стену, а на всю комнату хватило бы. Пап, ты образец этого, отцовской любви и понимания. Да? А кто недавно собирался писать про меня кляузную статью в наш бюллетень? Ну, это же была совершенно шуточная шутка. По-твоему, удачная? Неа, теперь даже если ты случайно огреешь меня, я не пикну. А если не случайно? Не случайно ты не сможешь. Ты же сторонник гуманитарного, то есть гуманистического воспитания. Кажется, через чур. Зря я вчера заступался за тебя перед мамой, когда ты явился домой чуть не в полночь. Не в полночь, а без четверти 10. И я же позвонил, мы помогали Жаннет готовить газету к 1 сентября. И мама резонно посчитала, что тебе самому тоже полезно бы начать готовиться к этой знаменательной дате. Так посчитала Что ты даже взял меня под защиту? Боюсь, что напрасно. Па, но ведь я за тебя тоже недавно заступался. Помнишь? Папа крякнул. Он помнил. Недавно он тоже пришёл довольно поздно, к тому же по маминым словам, в совершенно непотребном виде. Это было явное преувеличение. Просто папа с первого раза не сумел повесить плащ на вешалку, промахнулся. На работе папа со своими сослуживцами отмечал день рождения какого-то Станислава Николаевича. Ну и вот мама сообщила, что вот с этого и начинаются все семейные трагедии. Митя не хотел семейных трагедий и сказал, что ничего страшного, если мужчина иногда приходит домой с лёгким запахом коньяка. С лёгким запахом этим дагестанским пойлом уже пропиталась вся квартира. Митя, стараясь разрядить обстановку, дурашливо сморщил нос. Судя по аромату, это не дагестанский, а молдавский коньяк Белый Аист. Да, папа. Мама уронила руки и возвела к люстре глаза. Она не знала, что у них в семье растёт наследственный алкоголик. Кто алкоголик? Да я хоть каплю когда-нибудь пробовал? Но если ты даже не пробуя по запаху уже различаешь сорта, о чём это говорит? «Но я же пошутил! В каждой шутке есть доля правды!» Мама успокоила только обещание немедленно перемыть всю посуду и не включать сегодня эту чудовищную дребедень в сериал «Космическая полиция».